В пансионе этот вечер проходил весьма оживленно, что объяснялось отчасти разными дополнительными приготовлениями к завтрашнему обеду, отчасти же обычной для этого дома субботней суетой, особенно в те часы, когда белье каждого из джентльменов приносилось от прачки в особом маленьком узелке с приколотым сверху особым счетом. В доме чуть не до полуночи слышалась беготня и топот, Во дворе беспрерывно мелькали таинственные огни, усиленно громыхал колодезный насос и без отдыха дребезжала ведерная ручка. Из отдаленной кухни доносились визгливые пререкания неизвестных особ женского пола с миссис Тоджерс, а также звуки, говорившие о том, что в мальчишку швыряют какими-то металлическими предметами небольших размеров. По субботам этот юноша имел обыкновение сновать по всему дому в зеленом байковом фартуке, закатав рукава выше локтей. По субботам же, именно от того, что работы было много, он сравнительно чаще поддавался искушению, отпирая кому-нибудь дверь выскочить в переулок и поиграть с уличными мальчишками в чехарду и другие игры, пока за ним не отправляли кого-нибудь в погоню и не тащили его домой за волосы или за ухо. Таким образом, его присутствие особенно чувствовалось в этот день и заметно способствовало субботнему оживлению в пансионе миссис Тоджерс. В эту субботу он был особенно деятелен и выказывал обеим мисс Пекснив немало внимания. Пробегая мимо комнаты миссис Тоджерс, где девицы сидели вдвоем перед камином и вышивали при свете одинокой свечи, Он никак не мог удержаться от того, чтобы не просунуть голову в дверь и не адресоваться к ним с каким-нибудь юмористическим замечанием, вроде «А, вот они где!» или «Ишь ты, как здорово!» и тому подобными приветствиями. «Слушайте-ка, кабарышни, сообщил он шепотом, улучив минуту во время беготни взад и вперед. «Завтра будет суп. Она сейчас его варит. Думаете, воды подливает?» «Ну, ни капельки, вот хоть бы столечко!» Когда в дверь снова постучались, он побежал на стук и по пути опять просунул к ним голову. «Слушайте-ка, завтра будут куры. Думаете, одна кожа до кости? Как бы не так?» Через минуту он сообщил в замочную скважину. «Завтра будет рыба. Только что привезли. Смотрите, не ешьте!» И с этим зловещим предостережением исчез опять в скором времени он вернулся на кровать на стол так как между девицами и миссис тоджерс было условлено что они скушают специально для них приготовленные телячьи котлетки в уединении хозяйских апартаментов при этом мальчишка развлекал девиц беря в рот зажженную свечку и демонстрируя светящуюся изнутри физиономию а после этого фокуса приступал к исполнению своих обязанностей причем раскладывая ножи предварительно дышал на лезвие и полировал его афартук, уже знакомый читателю. Накрыв на стол, он ухмыльнулся сестрам и высказал уверенность в том, что им предстоит знатное угощение. — А долго еще ждать, Бейли? — спросила Мэри. — Да нет, — ответил Бейли, — все уже готово. Когда я уходил наверх, она там выковыривала вилкой кусочки помягче и пробовала. — не успел он произнести эти слова как уже получил благодарность по затылку такую полновесную что отлетел к стене и увидел перед собой негодующую миссис тоджерс с блюдом в руке ах ты негодяй воскликнула эта дама ах ты скверный лгунишка сами то вы не лучше огрызнулся бейли оберегая голову по способу изобретенному знаменитым боксером томасом крибом а ну ка ну ка еще — Валяйте! Чего стесняться? — Отвратительно, мальчишка! — пожаловалась миссис Тоджерс, ставя тарелку на стол. — В жизни такого не видывала. Джентльмены его балуют ужасно и учат бог знает чему. Так что теперь, пожалуй, одна только виселица его исправит. — Ну да, как же, — отозвался Бейли. — А вы зачем подливаете воду в пиво? Я от этого захворать могу. — Ступай вниз, дрянной мальчишка! закричала миссис Тоджерс, распахивая дверь Настиш. Слышишь? Ступайся ее минуту. Ловко увернувшись от нее, он убежал и больше не показывался в тот вечер, кроме одного только раза, когда принес наверх стаканы и горячую воду и очень смущал обеих мисс Пекснев, корча страшные рожи за спиной ничего не подозревавшей миссис Тоджерс. Воздав таким образом должное своим оскорбленным чувствам, он удалился вниз. И здесь, в обществе сальной свечи и кишевших кругом тараканов, с завидной энергией принялся за чистку платья и сапог и провозился за этим делом до глубокой ночи. Предполагалось, что по-настоящему малолетнего слугу зовут Бенджамином. Но кроме этого, у него было множество самых разнообразных кличек. Бенджамина очень скоро переделали в дядю Бена а дядю Бена просто в дядю. А от этой клички было уже недалеко перейти к Варнуэлу, в память некоего дядюшки, убитого в Кембервелле своим племянником Джорджем Варнуэлом во время уединенной прогулки по собственному саду. Постояльцы имели, кроме того, обыкновение шутки ради, то и дело приписывать ему имя очередной знаменитости, какого-нибудь известного преступника или министра. Если же текущие события не представляли ничего интересного, они не брезговали и историей, и на ее страницах отыскивали какое-нибудь громкое имя, например мистер Пит, юный Браун Рик, сын убийцы и тому подобное. В то время, о котором идет речь, он был известен среди джентльменов под именем Бейли младшего, присвоенным ему должно быть в противовес старому Бейли, а возможно в память одной злополучной девицы Бейли, которая безвременно погибла, наложив на себя руки, и была увековечена в балладе. По воскресеньям в пансионе миссис Тоджерс обыкновенно обедали в два часа. Самое подходящее время, как нельзя лучше устраивавшее всех. И миссис Тоджерс в отношении булышника и джентльменов в отношении послеобеденных визитов. Но в то воскресенье, когда должно было состояться официальное знакомство девиц Пекснев с пансионом и со всем обществом, обед отложили до пяти, затем чтобы все было на благородную ногу, как того требовали обстоятельства. Около этого часа Бейли-младший с величайшим восторгом облачился в полный комплект подержанного платья, которое было ему не по росту велико, а самое главное в чистую рубашку, таких необыкновенных размеров, что один из джентльменов, славившийся своим остроумием, немедленно окрестил ее хомутом. Без четверти пять в дверь комнаты миссис Тоджерс постучалась депутация, состоявшая из мистера Джинкинса и еще одного джентльмена по фамилии Тендер. И оба они, будучи официально представленной обеим девицам Пекснев их папашей, который находился тут же, попросили разрешения сопровождать девиц наверх. Гостиная в пансионе М. Тоджерс была совсем не похожа на обыкновенную гостиную, до такой степени не похожа, что человеку непосвященному и в голову не пришло бы, что это гостиная. Полы были сплошь засланы половиками. Потолок, включая даже и толстую балку посередине, был оклеен обоями. Кроме трех небольших окон в глубоких нишах, смотревших на противоположные ворота, имелось еще одно окно, которое заглядывало, ничуть не пытаясь этого скрыть, прямо в спальню мистера Джинкинса. По одной стороне комнаты, под самым потолком, шли в два ряда застекленные окошечки, освещавшие лестницу. Тут были расположенные лесенкой стены шкафчики из самого странного устройства, со стеклянными дверцами, придававшими им вид стенных часов. И даже дверь, выкрашенная в черную краску, смотрела на всех двумя круглыми стеклянными глазками с любопытным зеленым зрачком посередине каждого. Здесь-то и собрались все джентльмены. Как только появился мистер Джинкинс под руку с Чарити, раздались крики «Идут, идут!» и «Браво, Джинк!» Но эти крики перешли в восторженный рев, когда за ним показались мистер Тендер, ведущий Мерси, и мистер Пекснив, замыкавший шествие рука об руку с миссис Тоджерс. Затем джентльмены были представлены дамам. Был тут и джентльмен спортсменской складки, любитель задавать редакторам воскресных газет каверзные вопросы насчет скачек считавшиеся среди его приятелей настоящими головоломками. И джентльмен актерской складки, в юности серьезно помышлявший о сцене, но благодаря интригам, так и просидевший всю жизнь за кулисами. И джентльмен ораторской складки, мастер произносить спичи. И джентльмен литературной складки, писавший пасквили на всех остальных и знавший наперечет все чужие слабости, но только не свои собственные. Был тут и джентльмен музыкальной складки, любитель пения. Был и любитель трубки, был и охотник кутнуть. Некоторые джентльмены были любители сразиться в вист, и почти все они были большие охотники играть на бильярде и держать пари. Надо думать, что все это были джентльмены деловой складки, так как все они имели занятия по торговой части. А сверх того, все они, каждый на свой лад, были большие охотники до развлечений. Мистер Джинкинс был джентльмен светской складки. Он почти каждое воскресенье прогуливался в парках и знал по внешнему виду множество карет. Кроме того, он любил намекать весьма таинственно на каких-то роскошных женщин. Подозревали даже, что он скомпрометировал одну графиню. Мистер Тендер был джентльмен юмористической складки, тот самый, который пустил в ход шуточку насчет хомута, и это блистательное словцо переходило теперь из уст в уста под названием «Последняя острота Тендера», встречая во всех углах комнаты самый восторженный прием. Не мешает добавить, что мистер Джинкинс, сорокалетний кассир из рыбной лавки, был значительно старше всего остального общества. Он был также старейшим из жильцов и по праву этого двойного старшинства занимал в доме первое место, о чем уже упоминала миссис Тоджерс. С обедом произошла значительная заминка, и бедная миссис Тоджерс, получив с глазу на глаз выговор от Джинкинса по меньшей мере раз двадцать, выбегала на кухню поторопить и каждый раз возвращалась с беспечным видом, будто у нее и в мыслях не было ничего подобного, и она вовсе никуда не выходила. Тем не менее, разговор шел без перебоя, ибо один из джентльменов, камевояжор парфюмерной фирмы, рассказывал всему обществу интереснейшую штучку — какое-то совсем особенное мыло для бритья, вывезенное им из Германии, а джентльмен литературной складки прочел по общей просьбе сатирические стихи, написанное им не так давно по поводу замерзшего во дворе бака с водой. Эти развлечения и происходившие по их поводу разговоры отлично помогли скоротать время до появления обеда, о котором Бейли-младший доложил следующим образом. «Харч на столе». После такого сообщения все немедленно спустились вниз, причем некоторые шутники в задних рядах вели под руку других джентльменов в подражании счастливчикам, завладевшими девицами Пекснив. Мистер Пекснив произнес молитву, краткую и благочестивую молитву, призывая благословение свыше на аппетит присутствующих и поручая всех тех, кому нечего есть, заботам проведения, которое, как сказано было в молитве, обязана о них печься. После чего приступили к еде не слишком чинно, зато с аппетитом. Стол ломился под тяжестью не только тех деликатесов, о которых обе мисс Пекснев были предупреждены заранее, но и от разварной говядины, жареной телятины, грудинки, пирогов, паштетов и изобилия тех неудобоваримых овощей, которые пользуются особым уважением хозяек за их насыщающие свойства. Кроме того, тут были бутылки с портером, бутылки с вином, бутылки с элем, и другими крепкими напитками отечественного и иностранного происхождения. Все это очень нравилось обеим мисс Пексни, в которые пользовались огромным спросом. Сидя во главе стола по правую и левую руку мистера Джинкинса, они ежеминутно получали приглашение чокнуться с каким-нибудь новым поклонником. Вряд ли еще когда-нибудь в жизни они были так приятно настроены и так разговорчивы, особенно Мерси которая была в необыкновенном ударе и столько наговорила остроумного своим собеседникам, что поразила всех своей живостью и находчивостью, и все смотрели на нее, как на чудо. Словом сказать, как заметила эта молодая особа, только теперь мы почувствовали, что действительно находимся в Лондоне, да еще первый раз в жизни. Их юный приятель Бейли принимал в обеих девицах живейшее участие не оставляя, впрочем, покровительственного тона. Он поощрял их всеми средствами, какие были в его власти. Когда никто другой на него не смотрел, он выказывал им свое одобрение кивками, подмигиванием и тому подобными знаками внимания, а также поминутно прикладывал к носу штопор, намекая на вакхический характер сборища. По правде сказать, даже остроумие обеих мисс Пекснев И неусыпная бдительность миссис Тоджерс, провожавшей глазами каждый кусок, были не так любопытны, как поведение этого замечательного мальчика, который ровно ничем не смущался и ни от чего не терял душевного равновесия. Если что-нибудь из посуды, какое-нибудь блюдо или тарелка выскальзывало у него из рук, что произошло раза два, он не обращал на это никакого внимания, как и подобает светскому человеку и не выражал ни малейшего сожаления, чтобы не усугублять тягостных переживаний всего общества. Не докучал он присутствующим и постоянным швырянием взад и вперед, чем грешат ныне хорошо вышкаленные слуги. Наоборот, сознавая, что услужить такому многолюдному собранию дело совершенно безнадежное, он предоставил джентльменам накладывать себе на тарелки все, что им вздумается а сам почти безотлучно стоял за стулом мистера Джинкинса, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, и, явно наслаждаясь беседой, первый смеялся всякой шутке. Десерт был роскошный. И долго ждать не пришлось. Тарелки из-под пудинга наскоро вымыли в маленькой лоханке за дверью, пока подавали сыр, и вытернутые не досуха и еще теплые от трения Они все же подоспели вовремя, что от них и требовалось. Горы миндаля, десятки апельсинов, целые фунты изюма, пирамиды печеных яблок, полные тарелки орехов. Да, уж у М. Тоджерс сумеют угостить, коли захотят. Зарубите это себе на носу. На стол подали еще вина. Красные вина и белые вина, а, кроме того, большую фарфоровую чашу с пуншем, который был сварен одним из джентльменов, охотникам шутить, заклинавшим обеих миспекснев не смущаться скромными размерами чаши, потому что в доме найдется из чего сварить, и еще хоть полдюжины из таких. Боже ты мой, как девицы смеялись! Как они раскашлялись, отхлебнув самую капельку! Такой крепкий был этот пунш! И как они опять смеялись, когда кто-то стал уверять их, что, если бы не цвет, этот пунш можно было бы принять за парное молоко, такого он невинного свойства. Какой крик подняли джентльмены, когда девицы стали трогательно упрашивать мистера Джинкинса, чтобы он позволил им разбавить пунш горячей водой, и с каким стыдливым румянцем каждая из них допила свой стакан до дна. Но вот наступает трудная минута. Солнце, по выражению мистера Джинкинса, ловкий кавалер этот Джинкинс никогда не ударит лицом в грязь, готовится покинуть небосклон. — Мисс Пексниф, — говорит чуть слышно миссис Тоджерс, — не хотите ли вы... — О, нет, что вы, миссис Тоджерс, больше ничего не хочу. Миссис Тоджерс поднимается с места. Обе мисс Пекснев поднимаются с места, все поднимаются с места. Мисс Мэри Пекснев ищет глазами свой шарф на полу. Где же он? Бог ты мой, куда же он девался? Милая девушка, шарф на ней, только не на прелестной шейке. Он спустился ниже, на ее пышный стан. Десятки рук тянутся помочь ей, она вся смущение. Самый младший из джентльменов жаждет крови мистера Джинкинса. Она одним прыжком догоняет старшую сестру. Та стоит в дверях, одной рукой обнимая за талию миссис Тоджерс, другой рукой она обнимает сестру. Диана, какое зрелище! Последнее, что видят джентльмены, это легкий силуэт, затем пируэт, и все кончено. «Джентльмены!» «За здоровье дам!» Неописуемый восторг. Встает джентльмен ораторской складки и разражается вдруг потоком красноречия, который не знает решительно никаких преград. Но тут ему подсказали еще один тост. Такой тост, к которому, конечно, присоединится все общество. Среди них присутствует некто. Именно это лицо имеет в виду оратор — Кому все они обязаны благодарностью? Он повторяет «обязаны благодарностью». Их грубые натуры испытали сегодня смягчающее и возвышающее влияние прелестных женщин. В их обществе находится джентльмен, которого две очаровательные, исполненные совершенств девушки, почитают и уважают как виновника своего существования. Да. Еще в те дни, когда обе мисс Пексниф лепетали едва внятно, они уже называли этого человека папой. Взрыв аплодисментов. Оратор провозглашает тост. За мистера Пекснифа, да благословит его Бог. Все пожимают руку мистеру Пекснифу и пьют его здоровье. Самый младший из джентльменов проделывает эту церемонию с трепетом. Ему кажется, что некие... Таинственные флюиды исходят от человека, который имеет право называть прелестное создание в розовом шарфе своей дочерью. Что говорит мистер Пекснив в ответной речи? Или лучше поставим вопрос так, что оставляет он невысказанным? Решительно ничего. Требует еще пунша, пунш приносит, и все пьют. Восторг доходит почти до предела. Каждый из присутствующих проявляет свои склонности свободнее. Джентльмен актерской складки декламирует. Джентльмен-вокалист угощает общество песней. Тендер оставляет далеко за флагом тендера всех предшествующих перов. Он встает и предлагает тост «За патриарха нашего пансиона! За нашего общего друга Джинкинса! За старину Джинка, если будет позволено!» называть его этим фамильярным и ласкательным именем. Самый младший из джентльменов неистово протестует. Он этого не потерпит, он не согласен, он решительно против. Но его глубокое чувство остается непонятым. Думают, что он хватил лишнее, и никто не обращает на него внимания. Мистер Джинкинс благодарит присутствующих от всего сердца. Это, вне всякого сомнения, счастливейший день в его ничем не замечательной жизни. Окидывая взглядом собрание, он чувствует, что ему не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Он скажет только одно. Можно, он надеется, считать вполне установленным, что пансион М. Тоджерс всегда постоит за себя и при случае не ударит лицом в грязь не осрамиться перед соседями, а, быть может, даже превзойдет их. Под гром рокоплесканий он напоминает джентльменам, что им не раз приходилось слышать о заведении приблизительно того же типа на Кеннон-стрит. Приходилось слышать и похвальные отзывы о нем. Он вовсе не желает обидеть кого бы то ни было этим сравнением. Он как нельзя более далек от этого, но если заведение на Кеннон-стрит Сможет когда-нибудь блеснуть таким сочетанием ума и красоты, какое блистало сегодня у них за столом, или угостить таким обедом, каким их только что угощали, он первый принесет свои поздравления. А до тех пор, джентльмены, он останется верен пансиону М. Тоджерс. Опять пунш, опять восторги, опять речи. Пьют за здоровье всех по очереди, кроме самого младшего из джентльменов. Тот сидит в стороне, опершись локтем на спинку свободного стула и презрительно злобно косится на Джинкинса. Тендер, распираемый красноречием, предлагает выпить за здоровье Бейли-младшего. Слышится и кота, и звон разбитого стакана. Мистер Джинкинс чувствует, что пора присоединиться к дамам. Он провозглашает напоследок здоровье миссис Тоджерс. Она достойна того, чтобы ее чествовали особо. Слушайте, слушайте. Вот именно, без сомнения, достойна. Обычно все к ней придираются, но сейчас каждый чувствует, что жизни не пожалел бы ради нее. Они поднимаются наверх, где их не ждут так скоро. Миссис Тоджерс дремлет. Мисс Чарити поправляет прическу, а Мерси полулежит в грациозной позе, устроившись на широком подоконнике, как на диване. Она торопится встать, но мистер Джинкинс умоляет ее не шевелиться. Так она прелестно, так грациозно, замечает он, что просто грех ее тревожить. Она снисходит к его просьбе, смеясь, обмахивается веером, Роняет этот веер на пол, и все толпой бросаются поднимать его. Будучи единогласно признана царицей праздника, она становится жестокой и капризной. Посылает своих поклонников с поручениями к другим джентльменам и совершенно забывает о них, прежде чем они успевают вернуться с ответом. Изобретает для них тысячи пыток, раздирая их сердца в клочки. Бейли разносит чай и кофе. Вокруг Чарити тоже собралась горсточка поклонников, из тех, которые не могут пробиться к ее сестре. Самый младший из джентльменов бледен, но спокоен и по-прежнему сидит в стороне, ибо ум его находит отраду в общении с самим собой, и душа его бежит с шумной беседы. Его присутствие и его обожание не остаются незамеченными. Он видит это по блеску ее глаз, по взгляду, брошенному украдкой. «Берегись, Джинкинс! Не доводи до крайности человека, впавшего в отчаяние!» Мистер Пекснив последовал наверх за своими молодыми друзьями и уселся на стул рядом с миссис Тоджерс. Он уже пролил чашку кофе себе на брюки. По-видимому, не замечая этого обстоятельства, не видит он и того, что кусок печенья лежит у него на колене. — Ну, как же они вас там внизу? — спросила хозяйка. — Мне был оказан такой прием, сударыня, — отвечал мистер Пекснив. что я никогда не смогу вспомнить о нем без слез или думать о нем без волнения. Ах! — Миссис Тоджерс! — Сила небесная! — воскликнула эта дама. — Отчего это вы так расстроились, сударь? — Я человек, сударыня! — произнес мистер Пекснев, обливаясь слезами и еле ворочая языком. — Но кроме того, я отец семейства. Кроме того, я вдовец! Мои чувства, миссис Тоджерс, нельзя окончательно задушить подушкой, как малолетних принцев в Тауэре. Они в полном расцвете, и сколько бы я ни старался подавить их, они все-таки прорвутся. Тут он заметил кусок печенья у себя на колене и уставился на него, бессмысленно покачивая головой, с таким убитым видом, Будто в этом кадитерском изделии таился его злой гений, и мистер Пекснев посылал ему кроткий упрек. — Она была прекрасна, миссис Тоджерс, — сказал он без всяких предисловий, обращая к ней свои осовелые глаза. — У нее было небольшое состояние. — Так мне говорили, — отозвалась миссис Тоджерс весьма сочувственно. — Вот это ее дочери! — сказал мистер Пекснев, указывая на девиц и расстраиваясь еще больше. Миссис Тоджерс в этом не сомневалась. — Мерси и чарите, — сказал мистер Пекснев. милосердие и сострадание. Надеюсь, в этих именах нет ничего греховного. — Мистер Пекснев", воскликнула миссис Тоджерс, — какая ужасная улыбка! Уж не больны ли вы, сударь? он сжал рукой ее плечо и ответил очень торжественно и очень слабым голосом хроническая гастрическая вскрикнула испуганная миссис тоджерс хроническая повторил он с некоторым усилием это хроническая хроническая болезнь я с детства этим страдаю она сведет меня в могилу «Боже, сохрани!» — воскликнула миссис Тоджерс. «Да, сведет!» — повторил мистер Пекснев, в отчаянии махнув на всю рукой. «И пусть... Я даже рад!» «Вы на нее похожи, миссис Тоджерс!» «Оставьте мое плечо, мистер Пекснев, прошу вас! Как бы не увидел, кто из джентльменов!» «Ради нее!» — сказал мистер Пекснев. «Позвольте мне...» в память покойницы, ради голоса из-за могилы. Вы так похожи на нее, миссис Тоджерс! В каком мире мы живем? — Ах, вот уж можно сказать ваша правда! — воскликнула миссис Тоджерс. — Боюсь, что это легкомысленный и тщеславный мир! — изрек мистер Пексниф, преисполняясь в скорби. «Эти молодые люди вокруг нас, разве они понимают, какая на нас лежит ответственность? Ничуть! Дайте мне другую вашу руку, миссис Тоджерс!» Миссис Тоджерс заколебалась и ответила, что это, пожалуй, ни к чему. «Разве голос из-за могилы не имеет никакого значения?» — сказал мистер Пексниф с нежным укором. — Какое неверие! — Чудное создание! — Тише, — убеждала его миссис Тоджерс. — Ну что вы, это право? — Это не я, — ответил мистер Пексниф. — Не думайте, что это я. — Это голос. — Ее голос. Покойная миссис Пексниф обладала, как видно, необыкновенно густым и хриплым для дамы голосом. Несколько даже заикающимся голосом и, сказать по правде, довольно-таки пьяным голосом, если он хоть сколько-нибудь был похож на тот, каким говорил мистер Пекснев. Возможно, однако, что он ошибался. — Это был радостный день для меня, миссис Тоджерс, но это был и мучительный день. Он напомнил мне о моем одиночестве. Что я такое на земле? — Джентльмен редких качеств, мистер Пекснив, отвечала миссис Тоджерс. — Что же тут есть своего рода утешение? — воскликнул мистер Пексниф. — Но так ли это? — Лучше вас не найти человека, — сказала миссис Тоджерс. — Я уверена. Мистер Пекснев улыбнулся сквозь слезы и слегка покачал головой. Вы очень добры, сказал он. Благодарю вас. Для меня всегда большая радость, миссис Тоджерс, осчастливить кого-нибудь из молодого поколения. Счастье моих учеников это главная цель моей жизни. Я просто души в них не чаю. Они тоже души во мне не чают. — Иногда. — Всегда я думаю, — сказала миссис Тоджерс. — Когда они говорят, будто ничему не выучились у меня, сударыня, — прошептал мистер Пекснев, глядя на миссис Тоджерс с таинственностью заговорщика и делая знак, чтобы она подставила ухо поближе. — Когда они говорят, будто ничему не выучились и будто бы плата слишком высока, они лгут, сударыня. Мне бы, вполне естественно, не хотелось этого касаться, и вы меня поймете, но я говорю вам по старой дружбе, они лгут. — Какие должны быть дрянные мальчишки, — сказала миссис Тоджерс. — Сударыня, — произнес мистер пекснев вы правы. — Я уважаю вас за это замечание. Позвольте сказать вам на ухо. — Родителям и опекунам. — Надеюсь, это останется между нами, миссис Тоджерс. — О, совершенно между нами, разумеется, — воскликнула эта дама. — Родителям и опекунам, — повторил мистер Пекснев. «Ныне вам предоставляется редкая возможность, соединяющая в себе все преимущества лучшего для архитектора практического образования, с семейным уютом и постоянным общением с лицами, которые, как бы ни были ограничены их способности, обратите внимание, и скромна их сфера». Тем не менее, вполне сознают свою моральную ответственность. Миссис Тоджерс, по-видимому, никак не могла понять, что бы это могло значить. Да и недаром, ибо, если читатель припомнит, это был обычный текст объявления о том, что мистеру Пекснифу нужен ученик. А сейчас оно пришлось ни к селу, ни к городу. Однако мистер Пексниф поднял палец кверху, предупреждая, чтобы она его не прерывала. — Не знаете ли вы кого-нибудь из родителей или опекунов, миссис Тоджерс? — спросил мистер Пекснев. Кто желал бы воспользоваться таким случаем для молодого джентльмена? Предпочтение будет оказано сироте. Не знаете ли вы какого-нибудь сироты с тремя или четырьмя... — Сотнями фунтов дохода. Миссис Тоджерс призадумалась, потом покачала головой. — Если вы услышите про сироту с тремя-четырьмя сотнями фунтов годового дохода, — сказал мистер Пекснев, — то пускай друзья этого милого юноши адресуют письмо с оплаченным ответом на почту в Солсбери для С. «Нет, — Нет-нет, мне неизвестно, кто это такой. Не тревожьтесь, миссис Тоджерс, — произнес мистер Пекснев, наваливаясь на нее всей тяжестью. — Это хроническое... хроническое... дайте мне чего-нибудь промочить горло. — Боже мой, мисс Пекснев, закричала миссис Тоджерс во весь голос, — вашему папе очень плохо. Все опрометью бросились к мистеру Пекснифу, но сей достойный джентльмен, сделав невероятные усилия, выпрямился и, поднявшись на ноги, обвел собрание взглядом, выражавшим неизреченную мудрость. Мало-помалу это выражение уступило место улыбке, слабой, беспомощной, скорбной улыбке, умильной до приторности. — Не сокрушайтесь обо мне, друзья мои! ласково сказал мистер Пекснив: Не рыдайте надо мной, это... хроническое. И с этими словами, сделав бесплодную попытку стащить себя башмаки, он повалился головой в камин. Самый младший из джентльменов во мгновение ока извлек его оттуда. Да, прежде чем успел загореться хотя бы один волосок на голове мистера Пекснифа, он вытащил на предкаминный коврик его ее отца. Она была почти вне себя, ее сестра тоже, Джинкинс утешал обеих, все их утешали. Каждый нашел, что им сказать, кроме самого младшего из джентльменов, который делал всю черную работу и с благородным самопожертвованием, незамеченный решительно никем держал голову мистера Пекснифа. Наконец, все собрались вокруг мистера Пекснефа и решили перенести его наверх, в постель. Самый младший из джентльменов получил от Джинкинса выговор за то, что разорвал сюртук мистера Пекснефа. Ха-ха! Но какое это имеет значение? Они понесли его наверх, толкая на каждом шагу младшего из джентльменов. Спальня была на самом верху и нести было не близко. Однако, в конце концов, они его донесли. По дороге он все время просил чего-нибудь промочить горло. Как видно, навязчивая идея. Самый младший из джентльменов предложил ему глоток воды, за что мистер Пекснев выбронил его как нельзя обиднее. Все остальное взяли на себя Джинкинс и Тендер. Они уложили его как могли удобнее на кровать, поверх одеяла и оставили отходящим ко сну но не успела еще вся компания спуститься с лестницы, как на верхней площадке, пошатываясь, возник призрак мистера Пекснефа в весьма странном одеянии. Как выяснилось, ему желательно было узнать их воззрение на жизнь человеческую. — Друзья мои! — воскликнул мистер Пекснеф, выглядывая из-за перил. — Давайте совершенствовать наш разум! путем взаимного обмена мнений. Будем добродетельны, будем размышлять о жизни. Где Дженкинс? — Здесь, — отозвался этот джентльмен. — Ложитесь-ка обратно в постель. — В постель, — сказал мистер Пекснев, — в постель. Это плачется ленивец, громко жалуется он. Для чего? Так рано утром вы нарушили мой сон. Если есть среди вас юный сирота, который не прочь продекламировать остальные строки этого простенького стихотворения из сборника доктора Уотса, то ему ныне предоставляется редкая возможность. Но никто на это не отважился. Весьма утешительно. Произнес мистер Пекснев после некоторого молчания: Даже до чрезвычайности. Прохладно и освежительно, в особенности для ног. Ноги человека, друзья мои, представляют собой прекраснейшие произведения природы. Сравните их с деревянными ножками и заметьте разницу между анатомией природы и анатомией. «Искусство!» «А знаете ли...» Вдруг возвестил мистер пекснив перевешиваясь через перила и ни с того ни с сего переходя на игривый тон, каким он беседовал у себя дома с новыми учениками. «Мне было бы весьма интересно, как представляет себе миссис Тоджерс деревянную ногу, если, конечно, она ничего не имеет против». Так как после этой речи стало совершенно ясно, что ничего хорошего от мистера Пекснефа ждать уже нельзя, то мистер Джинкинс с мистером Тендером опять поднялись наверх и еще раз уложили его в постель. Но не успели они спуститься и до второго этажа, как он опять выскочил на площадку, и только-только они начали спускаться с лестницы в третий раз, повторив эту операцию, как он выскочил опять. Одним словом, сколько раз его не уводили в комнату, он каждый раз опять выскакивал на площадку вооруженный какой-нибудь новой моральной сентенцией и свесившись через перила, неизменно повторял ее с таким необычайным воодушевлением и таким неукротимым стремлением учить добру своих ближних, что с ним просто сладу не было. Ввиду таких обстоятельств, уложив мистера Пекснефа в тридцатый раз. Или около того, Джинкинс взялся силой удерживать его в лежачем положении, а Тендера отправил вниз на поиски бэйля младшего в сопровождении которого тот вскоре и возвратился. Сей юноша, узнав, какого рода услуга от него требуется, воодушевился как нельзя больше и тотчас принес табурет, свечку и свой ужин для того, чтобы держать вахту перед дверью спальни со всевозможным комфортом. После того, как с приготовлениями было покончено, мистера Пекснифа заперли, оставив ключ снаружи и поручив Бейли-младшему внимательнее прислушиваться, не будет ли каких-нибудь симптомов апоплексического характера, угрожающих жизни пациента, и, если таковые окажутся в наличии, звать на помощь немедленно. На это мистер Бейли с достоинством ответил, что он и сам, не без понятия. И вообще не зря ставит в письмах к друзьям адрес пансиона М. Тоджерс.